Глава 41. «Шли недели. Ко мне постепенно возвращались силы, и Ялдир решил, что угроза припадков миновала, хотя никто из нас не знал точной причины моей болезни. Я по-прежнему быстро уставал и не мог полноценно участвовать в работе на ферме, но я старался помогать. Как-то вечером опять пошел снег. В воздухе лениво кружили белые хлопья». Я знал, что, едва он закончится, Елдир выйдет во двор, чтобы его расчистить. За воротами снег лежал толстым слоем, и я старался не поскользнуться, шагая по утоптанным обледенелым дорожкам, проложенным между хозяйственными постройками. Холод бродирал до костей, ветер швырял в лицо снежную порошу. Поплотнее закутавшись в плащ, я направился к доильному сараю, где уже вовсю трудилась Ариса. Метели, которые она предсказывала, наконец-то разразились на прошлой неделе, и нам пришлось пригнать с пастбища коз и овец, чтобы укрыть их от непогоды. Елдир и Тингиль отобрали часть скота для забоя, и теперь мяса должно было хватить на всю зиму. Остальные животные жили в двух больших сараях. Овцы занимали овчарню, а козы устроились в доильном сарае. Ломовая лошадь стояла в амбаре, где мы хранили запасы сена. Тингиль чистил сарай для овец перед тем, как принести им свежий корм. К тому времени, как я плотно закрыл за собой дверь, мне пришлось сначала согреть руки, чтобы приступить к дойке. На прошлой неделе Элла ясно выразила свое недовольство, когда я взялся за ее вымя замерзшими пальцами. Ариса тогда знатно повеселилась, даже согнулась пополам от смеха. Теперь же, когда я вошел в сарай, она подняла голову и радостно улыбнулась. «А ты быстро учишься», — заметила Ариса, когда я согревал дыханием сложенные чашечкой ладони. Она продолжила доить козу в подставленное ведро, ни разу не сбившись с ритма. Элла подняла на меня взгляд и заблеяла, ясно давая понять, что не в восторге от того, что этим утром доить ее буду я. Я снова проверил, достаточно ли согрелись руки, и только потом уселся рядом с козой. «Что, пошел снег?» Спросила Ариса, взглянув на мои плечи, припорошенные легким слоем снежинок. Я кивнул и принялся за работу. Небольшой. Думаю, Тингеле лучше не ездить вольт, пока не начнется оттепель. Слишком опасно. Три дня назад Тингель обследовал дорогу и объявил, что она стала почти непроходимой. Недавние обвалы сделали путешествие по ней очень трудным, если не сказать невозможным, так что мы в впятером в нашей горной долине оказались отрезанными от мира. В лагерь беженцев в Вольте дела обстоялись совсем плохо, пусть даже и снегопады у подножия горы были слабее. Коротая время, мы с Арисой болтали о всяких пустяках, какие животные освоились и чувствуют себя хорошо, как обстоят дела с запасами и так далее» вчера Тингиль заметил в закроме следы крыс, и Елдир расставил по всему амбару загадочные деревянные приспособления, надеясь отловить грызунов. По нашему Сарису и мнению разумнее было бы завести кошку. Когда мы закончили с дойкой и покормили животных, у меня появилось свободное время. Накануне Тингиль бурчал, что надо бы починить забор на одном из дальних полей. Мы оба молча признали, что от меня там толку не будет. Я видел, как он бредет по тропинке. Темная неухоженная фигура на фоне ярко-белого снега. Пока шел к хижине это, куда ходил каждый день. Похоже, старуха услышала хруст снега под моими башмаками, потому что велела мне войти еще до того, как я постучал в дверь. «Закрой дверь, парень!» — приказала это, едва я переступил порог. «Здесь и так холодно, а я подбросила дров в огонь не для того, чтобы согреть небо». Я улыбнулся в ответ на упрек, не желая показывать, что беспокоюсь за нее. Особенно теперь, когда зима крепко держала Линдос в своих объятиях. «Раз у Эты хватает сил ворчать, значит, у нее все в порядке. По крайней мере, сегодня». «Ты выглядишь лучше», — заметила ведунья. «Тело выздоравливает. А как дела с разумом?» Я покачал головой. Я уже больше недели не притрагиваюсь к питью с корицей, но все еще чувствую себя не в своей тарелке. Трудно объяснить. Я пожал плечами. У меня было окно в окружающий мир, и без него я чувствую себя загнанным в ловушку. «Не спеши. Йолдир сказал, что ему никогда не приходилось давать кому-либо такую большую дозу снадобья, чтобы подавить виденье. Твой дар обязательно вернется». «А если нет?» Это нахмурилась и пренебрежительно махнула рукой. «Ни за что в это не поверю! Послушай меня, когда твое тело искалечили, пробудилась истинная сила, которая таилась в твоем разуме. Ты спасся не просто так. У тебя есть предназначение. И этот мальчик, Лейв, тоже должен сыграть свою роль. Когда виденье вернется, ты раскроешь эту тайну». «Кстати о Лейве». «Если ты права, то мы должны найти способ помочь ему, пока не поздно». «Опять начинаешь? Ротгар, мы заперты здесь, пока не сойдет снег, и до тех пор мы ничего не можем сделать». Илдир с Тингилем хотели отправиться за мальчиком летом, еще до того, как его посадили в подвал. Ты их остановила, сказав, что нужно дождаться Экеля. «Тогда это было самое разумное решение, пожалуй, плечами и отта». Если в Таллине есть дураты, их нельзя недооценивать. Ты не знаешь Экеля так, как знаю его я. Мы понятия не имеем, с чем там столкнемся, и лучше не соваться туда без лазутчика. Если Экель так важен для нашего дела, то где же он? — резко спросил я. — Мы даже не знаем, жив ли он. Скрестив руки на груди, старуха устремила на меня свирепый взгляд своего здорового глаза. — Уверена, он живехонек. — В любом случае, отправь я Елдира и Тингиля в Таллин. Их здесь не было бы, когда ты заболел. Об этом ты не подумал? Если бы не забота Елдира, ты бы не сидел здесь, распивая мой чай, и не сомневался бы в моих решениях. — Прости, Ротгар, но мы займемся этим делом, когда придет время, а пока остается только ждать. Я вздохнул и решил перевести разговор на другую, более приятную тему. «Как ты сейчас справляешься? Это ведь зима на дворе». «Вы с Арисой так носитесь со мной, что у меня нет ни минут покоя. Хотя, признаюсь, Ариса печет лучший хлеб в Ривсбурге». При этих словах я уловил витающий в воздухе аромат свежевыпеченного хлеба. Ариса предложила спеть и сыграть для нас сегодня вечером. Сказал я, сожалея о нашей размолвке». «Елдир говорит, что раз уж зима такая темная и холодная, было бы неплохо себя порадовать. Не хочешь присоединиться к нам?» Это посмотрела на меня, обдумывая предложение. Тропинки обледенели. «Как ни заманчиво предложение составить вам компанию, я предпочту не портить всем настроение тем, что сломаю бедро и умру на следующее утро». «А кто сказал, что этим ты испортишь настроение?» «Поддел я старуху. Это поморщилось». «Очень смешно! Поблагодари за меня, Арису, и передай, что я буду слушать у окна!» Я заколебался, не зная, стоит ли сказать Этте, что мы можем собраться у нее. Мне не хотелось, чтобы она почувствовала себя обязанной угощать нас и развлекать, потому я оставил свои мысли при себе. «Я передам. Нам будет тебя не хватать». Вечером, когда я уютно устроился в постели под одеялом, внутри меня разливалось приятное тепло. Йелдир приготовил отменное рагу из баранины, и мы с Тингилем и Арисой оценили его в полной мере, запивая еду холодным элем зольтом. Потом Ариса достала лиру и запела. Впервые с тех пор, как я, больной, лежал в постели в горячечном бреду. Многих песен я не слышал, а некоторые знал наизусть. Дарий пел их в крепости Ульфкель, а мой отец Юрик, Бандер и Ольфред, подпевали ему долгими зимними ночами. Знакомые с детства баллады, исполненные девушкой, обрекли новое звучание и смысл. Мы подпевали Арисе, но чаще просто слушали, очарованные музыкой и голосом. В эти минуты Тингиль, похоже, вообще забывал обо всем, глядя только на Арису. Поздно ночью, когда я вернулся к себе, мне показалось, что в комнате стало немного теплее. Я лежал в постели и вдруг понял, что жизнь в крепости Ульфкель, воспоминания о которых навеяли песни Арисы, отодвинулась назад, в прошлое, и будто принадлежит другому времени. Впервые за все месяцы, проведенные в Линдосе, я осознал, что обрел новый дом».